Притом у нас дворяне и без того уж кричат на меня, будто я, пользуясь крайностями и разоренными их положениями, скупаю земли за бесценок. Это мне уж, наконец, надоело, черт их возьми. — Как вообще люди способны к злословию? — сказал Чичков. — А уж как в нашей губернии не может себе представить. Меня иначе не называют как сквалыгой и скупцом первой степени. Себя они во всем извиняют.